Глава 128. Ты спросил меня, почему народ принял рабство? Почему не сопротивлялся до конца? Нужно отличать самопожертвование во имя любви, благородное самопожертвование, от самоуничтожения из-за отчаяния, низменного и недостойного. Жертвуют собой божеству —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 Зрелищ, какие видишь, если они не кирпичики незримого дворца, который преобразил их в единство. Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом? Сердятся на вещь Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче? Негодуют они и подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатство явно не достает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 Они заглянули ему через плечо и догадались радость его от черных букв на белой бумаге. И повелели слугам на сотни ладов писать черные буквы. А потом высекли слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем. Нет у них того, что связала дробность воедино. Сделала бы одну вещь